Глава 3 Сквозь очки в тонкой оправе Данил Ди Эпплби, который редко вспоминал, так как его зовут, сотрудник таможни все, уставился на приказ и взъерушил свой рыжий ежик. Сказано, что вам в принципе можно. И? И подпись генерала Форестера. Тем более. Но надо оформить разрешение. Тогда пойдемте со мной. Оформите на месте. Отправлять бумаги и ждать обработки нет времени. Но так быстро не получится. Получится. Поехали. «Ну, мисс Вонг, я по транспортным районам ночью не хожу». «А я с удовольствием. Испугались?» «Да нет, но...» «К утру мне нужен корабль и экипаж. Подпись генерала Форестера есть. Можем действовать?» «Ну, в общем, да. Тогда пойдемте. Надо всех оформить». Настаивая и возмущаясь, соответственно, райдер и чиновник покинули здание из бронзы и стекла. Минут шесть прождали монорельс. Приехали и оказались в переплетении узких улиц, где над головами не утихает в о й двигателей. Склады, мастерские, магазины запчастей перемежались обшарпанными многоквартирниками и отдельными домами, где комнаты сдавались в наем. По дороге попалась улица пошире. Грохот машин, грузчики, космолетчики прошли мимо неоновых увеселительных вывесок, ресторанов с кухней всех мыслимых миров, мимо баров и борделей. В толпе т а м о ж н и к съежился и старался не отставать от вышагивающей на длинных ногах райдеры. «А где вы возьмете пилота? С него и начнем». Она остановилась на углу, засунула руки в карманы кожаных брюк и огляделась. «Есть кандидаты?» «Парочка. За мной». Они свернули в тесный переулок, залитый ярким светом. «Куда мы? Вы знаете этот квартал?» Но она только рассмеялась, взяла его под руку и, как танцор, ведущий умело и без нажима, развернула его к металлическим ступеням. «Сюда? Вы здесь раньше бывали?» Спросила она с такой невинной серьезностью, что на секунду таможеннику показалось, будто это он ее сюда привел. Он покачал головой. Вдруг из подвального кафе на лестницу взметнулась чернота. Темнокожий мужчина с красными и зелеными самоцветами, вживленными в грудь, лицо, руки и бедра. С плеч не спадают влажные мембраны, на ходу чуть пузырящиеся вокруг тонких перемычек. Райд е р с х в а т и л его за руку. «Привет, Ломе». «Капитан Вонг!» Голос высокий, белые зубы обточены до игольного острия. Он резко обернулся, крылья за спиной разлетелись и заостренные уши дернулись вперед. «Как ты здесь?» «Ломе. к о г о сегодня выходит?» «Пришла смотреть?» «Да, против серебряный дракон. Жарко будет. Слушай, я тебя искал на Денебе. Покупал твоя книга. Читаю мало, но покупал. Тебя не нашел. Где ты ходишь половина года?» «На земле преподавала. Ну, опять собираюсь космос». «Хочешь когта пилотом? Идешь на с п е ч е л и «Ага». Ломе приобнял ее за плечи, обернув мерцающим крылом, как плащом. Ты лети на Цезарь за в и л а м и да. Знаю, Цезарь. Он сморщился и покачал головой. Никто не знает, как я знаю. Обязательно. Но пока мы на спечели. Тогда коготь хорошо. Ходили с ним раньше? Как-то раз на п л а н е т у э д о х лебедя застряли на неделю в карантине и вместе напились. Кажется, дело говорит. Все говорит, говорит, засмеял с я л о м е Да, помню тебя. Капитан, который говорит. Смотри, как этот разбойник будет биться, тогда п о н и м а ь что за пилот. Само собой. Затем и пришли. Кивнула Райдера и обернулась к т о м у ж е н и к у скукожившемуся у перил. «Господи!» – задрожал он. «Сейчас будет знакомить». Но она лишь слегка улыбнулась, качнула головой и вновь повернулась к Ломе. «До встречи. Вернусь, увидимся». «Да-да, всегда, говоришь, до встречи, Ломе. Потом половина года нет никого», – засмеялся Ломе. «Но я тебя люблю, женщина-капитан. Возьми меня на Цезарь, покажу тебе». «Если туда полечу, то только с тобой». Острозубая ухмылочка. «Полечу, полечу, всегда, говоришь». «Надо идти. Прощай, женщина-капитан!» Он поклонился, отдал честь и был таков. «Его не надо бояться», — сказала Райдер-таможеннику. «Но он ведь...» — подбирая слово, он задумался, как она догадалась. «И с какой он вообще преисподней?» «Земли. Хотя родился, кажется, по дороге от Арктура до Центавра. Мать его вроде служила капралом, если не врет. Ламы л ю б и т п р и с о ч и н и т ь «То есть вся эта экзотика косметохирургия?» «Точно». Райдер уже спускалась по лестнице. На кой ч е р т они такое с собой творят? Дикость. Вот приличные люди с ними не связываются. Раньше моряки набивали татуировки. А вообще л о м е больше нечем заняться. Он же лет сорок пилотом не ходил. Что, плохой пилот? А чего тогда про туман из Цезаря плюл? Наверняка он е е хорошо знает. Но ему же лет 120 минимум, а после 80 рефлексы не те, и с пилотированием приходится завязывать. Так что Лома теперь с а л а ж и т Мотается из порта в порт, в с е про всех знает. но ну, его и берут, чтобы не скучно было или посоветоваться. В кафе они вошли через балкон, который опоясывал помещение футах 30 над головами посетителей, сидящих за столиками и у барной стойки. Сбоку и сверху от них, под потолком, в лучах софитов, висела наполненная дымом сфера полсотни фута в диаметре. Взглянув на нее, райдер заметила. «Еще не начинали. Это там дерутся? Да. Но ведь запрещено. Закон таки не приняли. Обсуждали, обсуждали, потом отложили». Вот оно что. Спускаясь, они пробирались через толпу веселых транспортников, и таможенный сотрудник таращился во все глаза. Большинство посетителей были обычные мужчины и женщины, но что они наворотили к косметохирургии? «Первый раз в таком месте», – прошептал он. Куда ни глянь, амфибии и рептилоиды смеются и что-то громко доказывают грифонам и с и н ц а м в металлической чешуе. «Одежду оставите?» – улыбнулась девушка в гардеробе. На голове исполинская копна розовых завитков. Голая кожа, л е д е н ц о в а з е л е н о г о цвета. На губах, сосках и в пупке что-то поблескивает. «Нет!» — выпалил таможник. «Надо снять хотя бы обувь и рубашку», — сказала Райдра, расстегивая блузку. «А то будет выглядеть нелепо». Она передала девушке сандалии и начала расстегивать ремень на брюках, но заметила панику в его взгляде, улыбнулась и снова затянула. Он аккуратно снял пиджак, жилет, рубашку и майку. Только присел развязать шнурки, как кто-то схватил его за локоть. «Эй, таможня!» Он выпрямился. Перед ним стоял громадный голый мужчина. Изрытое оспинами лицо с недовольной гримасой напоминало подгнившую и надорванную апельсиновую кожуру. Из украшений у него были только металлические светящиеся жуки, выписывающие фигуры на груди, плечах, руках и ногах. «Простите, ты чего здесь забыл, таможня?» «Я вас, кажется, не трогал». «И я тебя не трогаю. Давай выпьем, таможня. Я сегодня добрый». «Спасибо большое, но я бы...» «Я сегодня добрый, а ты нет». «А если ты не добрый таможня, я тоже не буду добрый». «Ну, я не один», — он бросил беспомощный взгляд на Райдеру. «Пойдем, угощу обоих. Доброта таки прет». Другой рукой он уже хотел взять Райдеру за плечи, но она перехватила его кисть. В ладони знакомца был вживлен р а с щ е р ч е н н ы й многочисленными шкалами космометр. «Навигатор?» Он кивнул, и она отпустила его руку, дала себя обнять. «Ну и почему ты сегодня такой добрый?» Мужчина пьяно покачал головой. Черные волосы у него были заплетены в косу, заложенную за левое ухо. «Да вот хочу подружиться с таможней. Вы мне понравились». «Спасибо. Давай угости нас, а следующий с меня». Он было пошел, но тут его зеленые глаза сузились. Он потянулся пальцами к ее груди и ухватил золотистый диск на цепочке. «Капитан Вонг?» Райдера кивнула. «Тогда с вами шутки плохи», — засмеялся он. «Пойдем, капитан. Надо вас в а с таможней развеселить». Они протиснулись к бару. Зеленую жидкость, которую в приличных заведениях разливали по небольшим фужерам, здесь отпускали кружками. На кого будешь ставить, капитан? Если на дракона, запущу в тебя кружкой. Шутка, конечно. Я пришла не ставки делать, а экипаж набирать. Знаешь, Когтя? Был у него навигатором. Только неделю назад вернулись. И ты сегодня такой добрый, потому же, почему он борется? Можно и так сказать. Таможенник в недоумении потер ключицу. Коготь на последнем рейсе прогорел, объяснила Райдера. Теперь экипаж без работы, а пилот выступает перед публикой. Она обернулась к навигатору. Как думаешь, многие попытаются его сегодня заполучить? Он выпятил языком верхнюю губу, прищурил один глаз, уронил голову. Пожал плечами. Только я, что ли? Кивнул, глотнул из кружки. Как тебя зовут? Калли. Навигатор 2. Где твои первые и третий? Третий там где-то напивается. Первый был чудесной девушкой, Кэти Ахиггинс. Погибла. Он допил и потянулся за новой кружкой. «Угощаю», — сказала Райдра. «Как это случилось?» Нарвался на захватчиков. Выжили только Коготь, я, Третий и наш Глаз. Потеряли весь взвод вместе с Капралом. Отличный был Капрал, мать его. Вообще попали мы в этом рейсе. Глаз без уха и носа с катушек съехал. Они д е с я лет вместе бестелесными ходили. Нас р о н а м и Кэти строили только пару месяцев назад. Но все равно, — покачал он головой, — хреново. «Позови Третьего», — попросила Райдра. «Зачем? Мне нужен полный экипаж». к а л и наморщил лоб. «Но у нас нет первого». «И что, таки будешь сидеть и скулить до бесконечности? Тогда иди сразу в морг». к а л и фыркнул. «Хочешь видеть третьего? Пошли со мной». Райдера пожала плечами, и они вместе с таможенником пошли за навигатором. «Эй, дубина, смотри сюда». Развернувшемуся на барной табуретке пареньку было лет 19. У таможенника в голове возник образ скрученных металлических лент. Если Каля округлый, уютный здоровяк, познакомься, капитан, это рон, лучший третий во всей Солнечной системе, то этот рон – маленький поджарый с неестественно резко прочерченной мускулатурой, грудные мышцы, как покрытые шрамами металлические пластины, под натянутой восковой кожей, живот – гофрированная труба, руки – скрученные тросы. Даже огромные жевательные мышцы выпирают у краев нижней челюсти и словно бьются о рельефные колонны шейных мышц. л ь н ы е волосы всклокочены, глаза горят сапфирами, но из косметохирургии з а м е т н о только яркая роза на плече. Мелькнула мимолетная улыбка, и Рон приложил указательный палец к л б у Ногти на пальцах, напоминающих узловатые веревки, немилосердно обкусаны. Капитан Вонг собирает команду. Рон пошевелился, приподнял голову, и все мышцы его тела пришли в движение, словно клубок змей в молоке. т а м о ж е н н и к увидел, как у райдеры расширились глаза, но не понял с чего бы и не придал значения. «Первого нет». Ром снова улыбнулся короткой грустной улыбкой. «А если я найду?» Навигаторы переглянулись. Калий потер большим пальцем переносицу. «Понимаешь, требует навигаторов». Райдера крепко сцепила руки. «Должен быть вот такой, знаю. И принимать мою кандидатуру или нет, решать само собой вам». «Человеку со стороны тяжело. Да, просто невозможно. Но выбор будет за вами. Я только советую. Но советую меня обычно, что надо. Согласны?» к а л и потер мочку уха, пожал плечами. Что ж, заманчиво. Райдер посмотрела на Рона. Тот поставил одну ногу на табуретку, обхватил ее руками и глядел поверх колена. Ладно, посмотрим, кого вы предложите. Райдер хивнула. Резонно. Знаешь, разбитым триплетом работу нечасто предлагают. к а л и приобнял Рона. Да, но... Райдер а подняла голову. Посмотрим схватку. Остальные, сидящие за стойкой, тоже уставили сверх. Люди за столами щелкнули рычажками в подлокотниках и спинки кресел наполовину откинулись. Калли оставил кружку, Рон забрался на табурет с обеими ногами и облокотился на стойку. «Куда они смотрят?» – спросил таможенник. «Что там?» Райдер п о л о ж и л руку ему на шею, сделала движение пальцами. Таможенник хихикнул, задрал подбородок и замер. Через некоторое время глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. В помещении стало темно, зато парящая под потолком сфера теперь переливалась всеми цветами. Лучи тысячеватных прожекторов проходили через пластмассу и отражались на лицах зрителей, наполнявший сферу дым понемногу рассеивался. «Что сейчас будет?» – спросил т а м о ж н и к «Они там бурятся?» Райдера прикрыла ему рот рукой, и он замолк. Появился серебряный дракон. Разгоняя клубы дыма, бьют, с я н а скрещенные клинки, серебряные перья крыльев. Вздымается на огромных бедрах чешуя. В антигравитационном поле десятифутовое тело зыблится и извивается. Зеленые губы искривляет глумливая усмешка, серебряные веки трепещут над зелеными глазами. «Это женщина!» – выдохнул таможенник. Зрители одобрительно защелкали пальцами. В сфере вновь взметнулся дым. «Это наш коготь!» – прошептал Кали. И коготь зевнул и тряхнул головой. Влажно поблескивают клыки саблезубой пасти. На плечах и руках вздуваются мускулы. Из мягких желтых лап выскочили шестидюймовые латунные когти. Изгибается рифленая арка напружиненного живота. Кончик хвоста с шипами на конце бьет по стенке сферы. Грива, п о д с в и ж е н н а я чтобы противнику не было за что зацепиться, переливается, как вода. к а л и сцепился в таможенника. а щ ё л к а й давай, это же наш коготь». Бедняга никогда не умел щелкать пальцами и чуть их себе не вывихнул. Сфера вспыхнула красным. Пилоты разлетелись по сторонам и повернулись лицом друг к другу. Голоса смолкли. Таможенник огляделся. Все вокруг задирали головы к потолку. Навигатор Трип собрался в комочек на табурете в позе эмбриона, как живое изваяние из меди. Райдра тоже опустила взгляд, чтобы полюбоваться на сцепленные худые руки и на пружиненные жилистые бедра р а з о в о п л е ч и в е г о паренька. А над головами противники, паря в невесомости, растягивались и примеривались. Вдруг дракон сделал выпад. Коготь отпрянул, оттолкнулся от стенки. Таможенник рефлекторно за что-то ухватился. Пилоты сошлись в борьбе, закружились, с п л е л и с ь конечностями, ударились в стенку. Зрители затопали, но тут коготь выскользнул из захвата и отлетел к верхней точке сферы. Тряхнул головой, сгруппировался. Под ним извивалась чешуйчатым телом дракон, пристально следя за каждым его движением и подергивая от нетерпения крыльями. Коготь рухнул вниз, молниеносно развернулся и ударил дракона задними лапами. Отмахиваясь, она неуклюже шагнула назад. Клыки сабли сомкнулись, но схватили только воздух. «В чем цель?» – шепотом спросил таможенник. «Как понять, кто побеждает?» Он глянул перед собой. Оказывается, ухватил он плечо навигатора 2 т о т кто бросит другого о стену, а сам на отлете коснется противоположного края только одной точкой, получает очко», – объяснил к а л е не отрываясь от схватки. Дракон распрямилась, как стальная пружина, и коготь распластался по стене. Но сама н а попытавшись а м о р т и з и р о в а т ь отскок одной ногой, потеряла равновесие и приземлилась на обе. Зрители выдохнули, защёлкали пальцами. Коготь сориентировался, бросился, прижал её к стене, но срикошетил слишком резко и ударил стену тремя лапами. Снова танец в центре. Дракон зарычала и загнулась, вздыбила чешую. Коготь сурово наблюдал за ней из-под толстых век глазами, похожими на золотые монеты. Раскачиваясь, сделал движение назад, затем резкий выпад вперёд. От удара по плечу дракон закрутилась в воздухе и врезалась в стену. н а р у ж и казалось, будто она пытается взобраться вверх по прозрачному пластику. Коготь легко отплыл назад и мягко оттолкнулся одной лапой. Сфера загорелась зеленым, и Калли врезал кулаком по барной стойке. Так и этой дуре с блестками. Снова переплелись лапы и сцепились когти. Клинч. Но, ничего не добившись, противники разошлись. Еще два нерезультативных броска, и тут дракон ударила головой когтю в грудь, а сама приземлилась на хвост. Зрители затопали. ф о л заорал к а л и отцепившись от т а м о ж е н ь к а «Твою мать, это ф о л Но сфера полыхнула зеленым. Второе очко записали дракону. Борцы теперь кружили с удвоенной осторожностью. Дважды дракон имитировала атаку, и дважды ее визави уворачивался, отдернув когти и втянув живот. «Чего она все м у р ы ж и т громогласно вопрошал Калли. «Хорош душу выматывать, делись как следует!» Словно услыхав, коготь прыгнул, опять ударил в плечо, но чистого очка не получилось, потому что дракон вцепилась ему в руку, с б и л а с траектории и заставила неуклюже врезаться в пластмассу. «Нечестно!» – зарал о теперь уже таможенник и снова вцепился в к а л е т а к разве можно? По-моему, это не Тут он прикусил язык, потому что в этот миг коготь в противоходе оттянул дракона от стены, прокинул у себя между ногами, свырнул на бортик, а сам элегантно тормознул предплечьем и за в е с в центре сферы, поигрывая мышцами на публику. «Есть!» – завопил к а л е Два из трех. Сферы вспыхнули зеленым. Щелчки сменились аплодисментами. «Он победил?» — забеспокоился таможенник. «Он победил?» «Само собой. Пошли к нему. Капитан». Но райдер уже пробиралась сквозь толпу. За ней кинулся р о н а в арьергарде Калли тащил за собой таможенника. По выложенной черной плиткой лестнице... Они попали в комнату с диванами, где г р у п к и мужчин и женщин стояли вокруг великолепного алло-золотого кондора, готовившегося к поединку с Мавром, одиноко зажидавшимся в уголке. Дверь на арену открылась, и вошел взмыленный коготь. «Коготь!» – бросился к нему Кали. и м а л о ч и н а ты!» «А вот капитан, хочет с тобой поговорить». Коготь потянулся, встал на четыре лапы и и з д а л глухой рык. Он тряхнул головой, но тут его золотистые глаза расширились. Он узнал. «Кайдан Вонг! Рот, растянутый имплантированными клыками, был не в состоянии произносить взрывные губные согласные. «Как я сегодня?» «Хорошо. Хочу позвать к себе пилотом в р е з с через печели». Она в з е р о ш и л а желтую шерсть у него за ухом. «Ты мне как-то говорил, что при случае покажешь класс?» «Покажу», — кивнул коготь, — «если это все не сон». Он стянул себя на бедренную повязку и комком промокнул пот на шее и подмышками. «Да ладно». сказал он обалдевшему таможеннику и продолжил вытираться. я к о с м и т о х и р у р г и я все». «Дай ему свою психокарту», — сказала Райдера. «Он оформит разрешение». «Значит, вылетаем завтра?» «С утра». Из сумочки на поясе Коготь достал тонкую металлическую пластину. «Держи т а м о ж н я Сотрудник проглядел строчки, напоминающие рунические записи, вынул из заднего кармана металлический панель-блокнот и отметил смещение индекса стабильности, но решил интегрировать его позже, когда будет делать полный анализ. По опыту он сразу понял, что получится результат намного выше среднего. «Не с Вонг, то есть капитан Вонг, а этих карты». Он повернулся к к а л е и Рону. Рон почесал лопатку. «Разберемся, когда найдем навигатора один». На его подростковом лице появилось о ч е р в а т е л ь н о воинственное выражение. «Проверим их потом», — сказала Райдера. «Надо сперва других найти». «Нужен полный экипаж?» — спросил Коготь. Райдер кивнула. «Может, ваш глаз?» Кукоть покачал головой. «У них с н о с а м и ухом очень тесный триплет был. к а к д о вернулись, глаз одержался часов шесть, может, а о том назад в морг. Ясно. Посоветуешь кого-нибудь?» ь н е Надо идти в бестелесный сектор. Кого-нибудь рассмотрим». «Если экипаж нужен к утру, надо выходить», — ставил Калли. «Пойдем», — сказала Райдера. Таможенник приотстал и дождался Райдеру, которая шла сзади. «В бестелесный сектор?» «А что? А то! Не нравится мне это!» «Потому что там мертвые?» – рассмеялась Райдера. «Не бойтесь!» «Кроме того, телесным запрещено заходить в бестелесный сектор. Только в некоторые зоны!» – уточнила Райдера под кохот остальных. «Но мы постараемся в них не соваться, если получится». «Одеваться?» – спросила гардеробщица. Все вокруг поздравляли когтя с победой, отвешивали ему дружеские тумаки, щелкали пальцами. Он накинул на голову контурный плащ, и тот сам застегнулся на шее, обхватил руки подмышками и мощные бедра. Коготь помахал толпе и пошел вверх по балкону. «А что, действительно по такой схватке можно оценить пилота?» – спросил таможенник. Райдера кивнула. На корабле нервная система пилота напрямую подключена к органам управления. Во время гиперстатических переходов он в буквальном смысле борется с луктуациями стазиса. Вот и смотришь на его рефлексы, на умение управлять своим искусственным телом. Опытный транспортник сразу определит, как он будет работать с гиперстатическими течениями. Я, конечно, раньше слышал, но увидел в первый раз. Было здорово. Точно. Когда они подошли к выходу, сфера вновь заиграла огнями. Теперь в ней кружили Кондор и Мавр. На улице Коготь опустился на четыре лапы и пошел рядом с Райдрой. е А Капралы взвод? Хочу взять из учебки. Зачем таких желторотых? Хочу обучить по-своему. Кто поопытнее, с теми уже поздно. — Дисциплина будет еще та. И толку, как от козла молока. Сам желторотиками не летал, но говорят. Лишь бы явных психов не было, а так ничего страшного. И потом времени совсем нет. Самое быстрое, если взвод нужен к утру, это сейчас подать заявку во флот. — Ты уже подала? Хотела сперва уточнить у пилота, нет ли у него предпочтений. Они как раз проходили мимо телефона автомата у фонаря на углу. Райдера нырнула под пластмассовый колпак. Через минуту донесся ее голос. — Да. Взвод на рейс до спечели на завтрашнее утро. Понятно, что в последний момент, но особо опытных не обязательно, можно из учебки. Она подмигнула своим спутникам. «Отлично. Потом тогда позвоню на счет психоиндексов для таможни. Да, сотрудник тут со мной. Спасибо». Она повесила трубку. «В бестелесный сектор ближе всего сюда». Улицы сужались, переплетались, становились все безлюднее. Вдруг они вышли на бетонную площадь, где в сложном порядке крест-накрест в ы с и л и с ь опутанные проводами металлические башни. Отсвечивающие голубоватым опоры отбрасывали неясные тени. Так это, начал было таможенник, но замолчал. Группа замедлила шаг. В темноте между башнями сверкнуло красным. «Что это?» «Перенос. Они идут всю ночь», — сказал Калли. Снова треснула зеленая молния. «Перенос?» «Мгновенный энергообмен». которые происходят при перемещении бестелесных состояний. Охотно пояснил «Навигатор-2». «Что-то я...» К тому моменту, когда они оказались между колоннами, мерцание уплотнилось. Сквозь смог проступило серебристое облачко с прожилками красных огней. Образовались три фигуры. Им навстречу двигались три женщины, три усыпанных блестками скелета, глядящие пустыми глазницами. Холодная дрожь пробежала по спине у таможенника. Очертания решетчатых опор просвечивали за призрачными телами. «Лица!» – прошептал он. «Посмотришь в сторону и не помнишь, как они выглядели. Смотришь прямо, вроде бы люди, но отвернешься». И еще одна прошла мимо них, и у него перехватило дыхание. «И уже не можешь вспомнить». Он обернулся и проводил их взглядом. «Мертвые?» – он покачал головой. й 10 лет проверяю психоиндексы транспортников телесных и бестелесных. Но сегодня в первый раз вот так, лицом к лицу с мертвой душой». «И видел, конечно, фотографии. Иногда на улице с кем-то разменешься, из тех, кто поприличнее, но это...» На транспортном корабле голос Кали от выпитого звучал тяжело, под стать его набрякшим от мускула в плечам. «Есть такая работа, которая живому человеку не под силу». «Ясно, ясно», — сказал таможенник, — «поэтому приходится брать мертвых». Например, глаз, ухо и нос. Если бы обычный человек попробовал просканировать все, что творится на гиперстатических частотах, Он бы для начала умер, а потом сошел с ума. «Теорию я прекрасно знаю», – сухо ответил таможенник. Кали сгреб его лицо в ладони и притянул к своим корявым щекам. «Да ни черта ты не знаешь таможня». Тун его напоминал тот, которым он заговорил с ними в кафе. «Вы прячете в своей таможенной клетке в надежном гравитационном поле Земли, к о т о р а я прочно п р и в я з а н а к Солнцу, которое держит постоянный курс на вегу. И все тут в этой спирали летает и движется по понятным правилам». Он показал рукой на Млечный Путь, различимый над менее светлой частью города. А на свободу и не выбирайтесь никогда. Он оттолкнул маленькое раскрасневшееся лицо в очках. «Эх, да что ты мне будешь рассказывать?» Убитый горем навигатор зацепил рукой за трос, идущий наклонно от опоры к бетону, и тот звякнул. От низкой ноты в горле таможенника что-то б у р н у л о и во рту появился металлический привкус обиды и гнева. Он собирался дать ему выход, но медные зрачки Райдеры уже смотрели на его лицо почти в упор, как минуту назад мрачная физиономия в оспинах. Он еще недавно. Голос был ровный, отчетливый, глаза вцепились в его зрачки. Жил в треплете. В тесном, сложном, эмоционально-половом союзе с двумя людьми. И один из них погиб. Своим жестким тоном Райдер как ножом отсекла значительную часть его раздражения, но кусочек остался и выскользнул наружу. «Извращенцы!» Рон склонил голову на бок, и в движении его мышц явно изобразились удивление и боль. «На транспортном корабле, — повторил он за Кали, — есть такая работа, которая двум людям не под силу, слишком с л о ж н о Я понимаю». «Эх, и мальчишку обидел», — подумал он. Кали прислонился к опоре. У таможенника просились на язык еще какие-то слова. «Что?» — спросила Райдера. Он так удивился, что она догадалась, что не смог промолчать. Переводя взгляд между Роном и Кали, он сказал. «Мне вас жалко». к а л и было скинул брови, но тут же успокоился. «И мне тебя жаль». Коготь встал на ноги. «В четверти мили отсюда, в полосе средних энергетических состояний, сгусток переносов. Там mm -hmm. должны быть примерно такие глаза, носы и уши, какие нужны для сечели». Он клыкасто ухмыльнулся т а м о ж е н н и к у «Это как раз запретной зоне. Галлюциногенная зашкаливает, и у телесных психика иногда не выдерживает». «Хотя если человек нормальный, ничего с ним не случится». «Если зона запретная, подожду лучше здесь. Посмотрю на их индексы, когда вернетесь». Райдер кивнула. Калли обнял одной рукой исполинского пилота за т а л и ю другой — рона за плечи. «Пойдем, капитан. А то до утра экипаж не соберем». «Если за час не найдем подходящих, вернемся», — сказала она. Таможенник проводил их глазами.